Глава двадцать шестая. Даша. Странный этот Феликс. Противоречивый. И это мягко сказано. Про спортивный костюм, конечно, обидно было. Но если очень честно, мужчина он проницательный. Потому что костюм уже четыре года использовался, чтобы пропалывать грядки на даче. А отец просто сгреб, что увидел. Помнил же, что я хожу в нем. Но это ничего страшного. Минус, что Феликс не обладает каким-либо воспитанием. Но моя ли это проблема? Я смотрю на себя в зеркало. Да, такое и правда лучше снять. А вот выкидывать жалко. В чем я картошку копать буду? В двенадцать ко мне стучатся. Как Феликса предупреждал, это управляющий. Мужчина лет сорока, холеный, подтянутый. Увидев меня, расплывается в улыбке. Здравствуйте, меня зовут Илья Ильич. Я управляющий, вас должны были предупредить, а вы и есть Дарья. Здравствуйте, да? Киваю, замечая, что он даже слишком мне рад. Будто бы я ему мать, жена или тетка. Между тем Илья Ильич целует мне руку, под чего я окончательно теряюсь. Прекрасно выглядите. Феликс Эдуардович просил передать, что он восхищен вашей красотой и хотел бы, чтобы такой бриллиант имел достойное обрамление». И это не про дедушкин спортивный костюм, приходит мне в голову. Но я молчу и старательно киваю. Но так как вы немного не разбираетесь в вещах класса люкс, моя задача помочь вам с шопингом. Вам и вашему чудесному мальчику. Хорошо, улыбаюсь. Я готова. Сколько времени займет наш шопинг? Что еще отвечать на этот поток лести? Интересно. Илья Ильич со всеми так разговаривает или только со мной? Мне он представляется эдаким переводчиком, с хамского языка Феликса, наслащава льстивый. Но может, среди богачей так принято? Может, с Феликсом весь персонал так разговаривает? Тогда это кое-что объясняет. Например, оторванность от реальности и гордыню размером с дом. Не больше двух часов, нам ехать буквально десять минут, да цума тут рукой подать. Я киваю. За два часа малыш не успеет проголодаться. Молока исцедила достаточно. Няня, вот она. Но попробую справиться побыстрее. В конце концов, много ли мне нужно? Поехали. Мы спускаемся на подземную парковку. И пока я иду, не перестаю удивляться, как же здесь все красиво. У меня дома в квартире менее дорогой ремонт, чем в коридоре перед лифтами. Да что греха таить. Одна стена, отделанная камнем, стоит дороже, чем весь ремонт на родительской кухне. И я не перестаю этому удивляться. я такого никогда раньше не видела. Чего уж говорить, а все-таки я девочка и правда очень простая. А с другой стороны, не всем же быть мажорами. Мы подходим к огромному шикарному автомобилю. Черный, блестящий, квадратный. Роллс-Ройс? Но мы сюда ехали как будто бы не на нем. «Нет, точно не на нем. Это был Мерседес вроде. Не помню. Не до того мне было, чтобы машины разглядывать. В любом случае на таких дорогих автомобилях ездить мне не приходилось. Управляющий помогает мне залезть внутрь, закрывает за мной дверь. Водитель от меня отгорожен сеточкой. Я смотрю вверх на потолок и вижу целую россыпь горящих точек. Все выглядит так, будто это звезды. «Ничего себе! Когда управляющий садится рядом, я замечаю, что он внимательно меня разглядывает, изучает». «Вы так прекрасны!» — улыбается. «Спасибо!» — откашливаюсь. «Если честно, мне несколько некомфортно такое обилие комплиментов». «Хорошо, не буду вам докучать!» — кивает. «Какое радио вам включить? Или какую музыку? Можно в тишине доехать?» Прозвучало немного грубо, но я чувствую дикое смущение. Я не привыкла к вещам такого уровня. И я не знаю, как реагировать на машины, которые стоят, как многоквартирный дом в районном центре. А еще у меня создается ощущение, что это все Феликс сделал нарочно. Он не то чтобы хочет меня впечатлить, скорее дает понять разницу между мною и им. Мы едем по улицам Москвы, а я замечаю, что в этой машине как будто полная тишина и движется автомобиль тихо, будто корабль. Наконец мы заныриваем на парковку. «Я открою вам дверь», — предупреждает управляющий. «Но мне от этого еще хуже». «Не стоит, я сама, спасибо». «Как вам угодно». И снова улыбается и внимательно меня разглядывает. «Блин, он на мне так дырку протрет». И пока он выходит из машины, я тяну за хромированную ручку и открываю тяжелую дверь. «Однако настоящий стресс меня ждет, когда мы добираемся до магазинов. Я, конечно, не из леса, я знала, что есть платья, которое стоит сотни тысяч рублей, что моя годовая зарплата, для кого-то всего лишь сумочка, но какое-то отношение все имеет ко мне. Увидев ценники, я замираю, сглатываю и разворачиваю, чтобы ретироваться. Однако Илья Ильич как раз тут для того, чтобы я чего-нибудь себе купила». «Дарья!» – он мягко ко мне обращается. Его голос становится ласковым и успокаивающим. «Мне надо вас одеть и обуть». «Не здесь», – мотаю головой. «Тут слишком дорого». Я говорю это шепотом, зачем-то поглядывая на продавщицу, которая делает вид, что совершенно ничего не слышит. Но из вида нас не выпускает. Если мы не купим одежду в определенном ценовом диапазоне, Феликс будет ругаться. «И пофиг», — твердо киваю. «Нет, не на вас, на меня. И очень, может быть, оштрафует». «Ладно», — вздыхаю. «Давайте что-нибудь мерить». «Я для себя решаю, что не буду отрывать ярлыки, на всякий случай, чтобы, если что, одежду можно было бы сдать обратно».